Глава 45 Сюрприз определённо удался, только не тот, на который рассчитывала Теона. Альтан растерялся, словно не мог поверить в то, что услышал, а потом огорчился, да так, что закаменел лицом. — Просто… взяла? — переспросил он каким-то бесцветным голосом. — Да, милорд… Никакого преступления она не совершала, Но получилось некрасиво. Теона испытывала стыд из-за того, что разочаровала мужа. Благие намерения всегда заканчиваются чем-то нехорошим. «Зачем, Тео?» «Это же шерсть ламы. Она такая... восхитительная». «А может, еще удастся выкрутиться и сохранить секрет?» Теона почти закончила то, что вязала. «И очень дорогая», — заметил Альтан. «Я же немножко...» Теона попыталась надавить на жалость. «Разве пряжа теперь не принадлежит нам обоим?» «Справедливости ради, я не пытаюсь продать твои драгоценности. Они не принадлежат нам обоим. Ты могла бы спросить?» «Я не подумала. Так я могу оставить пряжу себе?» «Нет, верни все, что взяла». «Аль, пожалуйста». Теона встала на цыпочки, потянулась к его губам, однако на Альтана женские хитрости не действовали. Или она играла неубедительно? «Это шерсть на продажу». «Ой, а можно я ее куплю?» «Что?» Она вздрогнула от ледяных ноток в голосе Альтана. Все же перегнула палку. Однако природное упрямство в очередной раз победило здравый смысл. «Аль, продай мои драгоценности, все-все, если надо. А пряжу я оставлю себе, хорошо?» На мгновение Теоне показалось, что куст, возле которого они стояли, покрылся инеем. Альтан честно предупреждал, что с ним лучше не спорить. «Через полчаса пряжа должна лежать в сундуке», – произнес он, развернулся и быстрым шагом отправился в сторону леса. Теона посмотрела ему вслед, вздохнула и побрела к дому. И почему не призналась честно? Пусть не удалось сделать что-то приятное, но и врать. После того, как Альтан предупреждал не один раз и даже сёк розгами… «Ой!» Теона остановилась на лестнице, обеими руками вцепившись в перила. При мысли о порке ее сначала передернуло от страха, а потом накрыло удушливой волной жаркого предвкушения. Неудивительно, что голова закружилась. «Тео, что с тобой?» Сверху, перепрыгивая через две ступеньки, бежала Виола. «Все хорошо», — успокоила ее Теона. «Наверное, вчера перенервничала». «Уверена, так и есть». Виола взяла ее под руку. «Тебе нужно прилечь». «Нет, мне нужно в комнату для рукоделия». «Зачем? Пойдем со мной поможешь». «Зачем?» — ахнула Виола, когда Теона вручила ей связанное полотно и дернула нитку. «Лучше не спрашивай». Впору было рыдать горючими слезами, и она рыдала, мысленно. Столько труда пропало. Да и пряжу жаль. Но муж прав, она не должна так поступать даже ради подарка. Если бы она купила пряжу на свои деньги... «Кстати, они есть. тиона вспомнила о мешочке, который дал ей лорд Гейл». Виола распускала пряжу. Теона сматывала нить в клубок, стиснув зубы. «Все, хватит. Она вернет шерсть и станет послушной женой. Надо извиниться перед Альтаном. Интересно, долго ли он собирается гулять в лесу? Зачем он вообще туда пошел?» «Ик?» Теона выронила клубок и прикрыла рот рукой. «Не за розгами же?» «Тео, хочешь, я сама смотаю?» — предложила Виола, поднимая клубок. «Приляг». «Все в порядке. Как ты можешь так спокойно распускать полотно?» — не выдержала Виола. «Ты вязала, старалась?» «Ви, милая». Она вздохнула. Как бы не хотелось пожаловаться, нельзя. «Поверь, так надо. Эти нитки будут проданы». «Зачем?» «Они дорогие, а у нас проблемы на ферме. Нужны деньги». Виола побледнела. Ой что еще ви и милорд тратит на меня деньги замолчи прикрикнула тиона сколько можно мы не нищие с фермой особенная история тут замешана репутация альтана вела расплакалась тиона уже жалела что сорвалась вини обидчивая но очень впечатлительная и переживает потому что ребенком не знала ни любви ни ласки ей не просто принять что кто-то заботится о ней просто так не считая средств не упрекая ни в чем «Ви, не надо!» тиона обняла ее, отложив пряжу. «Прости, пожалуйста, у меня сегодня не очень хорошо с настроением». Пока обнимались и успокаивали друг друга, пока распускали связанное, прошло больше, чем полчаса. Когда тиона явилась в кладовую, Альтан уже ждал ее. Она молча положила клубки в сундук. «Ты опоздала». «Прошу прощения, милорд». «Здесь все?» «Да, милорд». «Тео, ты очень хочешь эту пряжу?» Она отрицательно покачала головой и отвернулась. «Возьми, если она тебе нужна». Горло как будто сдавило жестким обручем. Альтан преподал урок без спорки и не повышая голоса. Как же обидно. Она уничтожила работу и придется все начинать заново. Или не придется. Пусть продает шерсть, как и собирался. А она купит другую пряжу попроще. Но это действительно будет ее подарок. «Нет, спасибо, милорд, не нужно Я пойду, если вы не возражаете». «Возражаю». «Но у меня есть дела. Кухня без повара. И я еще не проверила, как почистили серебро после...» «Главным поваром ты назначила Клауса», — перебил ее Альтан. «Уверен, он справится». «Серебро ты проверяла утром. Хватит врать, Теона. Пойдем со мной». Она была уверена, что Альтан приведет ее в кабинет, однако они свернули к лестнице и поднялись на верхний этаж. А потом выбрались на чердак. Теона ни о чем не спрашивала, только жмурилась от удивительной теплоты, с которой муж сжимал ее руку, помогая преодолевать крутые ступени. Альтан распахнул перед ней дверь, ведущую на крышу. «Не бойся, я не дам тебе упасть». «Я не боюсь», — храбро заявила она. «И не спросишь, зачем мы здесь?» «Послушаю, что вы расскажете, милорд». «Тео», — он поморщился. «Мы же одни». «Ты не устала величать меня милордом?» «Это потому, что вы сердитесь на меня?» «Разве?» «А мне показалось, это ты сердишься из-за пряжи. Упрямишься, не говоришь, зачем ее взяла. Отказываешься принять в подарок». «В подарок?» Теоне следовало бы помнить, что он не умеет делать подарки. Те цветы слуга чуть ли не единственное, что он подарил просто так, без какой-либо цели. Она оставила на память один бутон – Засушила его и спрятала в альбоме. «Я не сержусь». Теона осеклась и вздохнула. «Хорошо, сержусь. Я сказала бы тебе чуть позже, ты бы понял, но...» «Я не знала, что все так серьезно. Если ее нужно продать, то продавай. Ты прав, я не должна ничего брать без разрешения». Они стояли у парапета и ветер трепал ее прическу, путал волосы, раздувал колоколом юбки. «Иди сюда». Альтан прикрыл ее от ветра, спрятал, обнев «Ты взяла ее не для себя, верно?» «Не для себя», — согласилась она. «Для Виолы?» «Нет, Аль, не спрашивай». Она уткнулась лицом в его грудь. От рубашки пахло зеленью и травами. Признаться сейчас в том, кому готовила подарок, казалось невозможным. «Хорошо, не буду», — неожиданно покладисто согласился Альтан. «Хочу показать тебе кое-что». «Ты же не боишься высоты?» «Рядом с тобой я ничего не боюсь». «Тогда смотри». Он развернул ее к парапету. Отсюда был виден и парк, и сад, и луг за ним, и даже ферма. Виднелись и крыши деревенских домов. «Красиво?» — спросил Альтан. «Очень. Все твои владения, как с того холма». наше Тео. наше владение Мы еще не разорились». Средств хватит на несколько лет без бедного существования, однако я вынужден думать и о будущем. Я не могу служить королю, как раньше, вариантов немного, вернуться в армию или получать доходы с фермы. Не надо в армию, испугалась Теона. Я и сам не горю желанием. И вот это все, Альтан взмахнул. Это все я хочу оставить в наследство нашим детям. А для этого нужно выбраться из ямы, в которую нас столкнул Дерек. И желательно с минимальными расходами и рисками. Ты же все понимаешь, правда? Конечно. Теона крепче сжала ладонь Альтана. И я знаю, сколько стоит шерсть ламы Ты что-то хочешь купить? Да. Оборудование для производства масла. Масло? Похоже, восстановить сбыт молока не удастся. Но можно перерабатывать его и продавать масло. Масло. Теона задумалась, а потом воскликнула. Или сыр? сыр стоит дороже и на него спрос выше для производства сыра нужна королевская лицензия попроси у карла вы же друзья тиона альтан не то чтобы разозлился но и не обрадовался это также неприемлемо как и твое предложение насчет драгоценностей что за глупости мужчины порой такие упрямые а что если она сама попросит карл ее родственник и предлагал помощь если понадобится «Должна же быть польза и от дурной королевской крови!» О чём задумалась? Подозрительно поинтересовался Альтан. «Ох, я немного замёрзла!» Тут она не покривила душой. «А когда мы поедем в город?» «Ты обещал. Мне нужны кое-какие мелочи, и Виоле тоже». «Можно завтра, если обещал». Он усмехнулся. «Пойдём вниз, я согрею тебя, мышка».